Глава 20. Елисия. Несмотря на отношение Изеллы ко мне, я приняла ее дальнейшую помощь. Пусть она стерва и змея, но хотя бы подлости за спиной не делала, что думала, говорила в лицо. Уже за это ее можно было уважать и как-то принимать. По этажам скакали с пакетами макулатуры и рюкзаками на плечах. Только меня штормило время от времени. Поэтому, когда в очередной раз повело, да так, что в стену воткнулась, Изелла выхватила из руки пакет со второй частью бумаг. «Капец, ты пьяная!» «Дай я сама. А ты и завтракать!» «Я не...» «Нужно! Сил набирайся, видно же, еле ноги переставляешь. Грознич тебя здорово осушает. Не доставляй всем радости сдохнуть у него на клыках». Я было возмутилась. Но соседка в чем то была права. И, не дожидаясь от меня какого-то ответа, уже проворно сбежала по лестнице на проём ниже. Я постояла в одиночестве, слушая тихое шелестение подошв других адептов и их голоса, а только чуть перевела дух, пошла в столовую. Конечно, я была звездой. Такой сияющей, не в лучшем смысле слова, что на меня все косились, как на проклятую как на отверженную, как на прокаженную. Ну и плевать. Надменно вздернув нос и подбородок, взяла поднос и, как ни в чем не бывало, влилась в очередь таких же адептов за завтраком. Не обращая ни на кого внимания, набрала еды, но уже ступая к рядам со столиками, запнулась взглядом Завойра. Он мрачнее, чем помнила. Высокий, крепкий, темноволосый и очень красивый. Хищно, опасно красивый. Оборотень сидел у дальней стены и, как всегда, в одиночестве. Если по чести, его место за завтраком напоминало лунку от взрыва в лесу. Эпицентр. Вокруг на ровное расстояние пусто, а следом ровная густая масса деревьев. Так и он один, как эпицентр взрыва. Вокруг ни души в радиусе нескольких метров. И это несмотря на пустые места рядом, при том, что другие столики набиты под завязку. Где наша не пропадала, тем более я ему так и не сказала спасибо. Набравшись храбрости, втянула глубже воздух и двинулась к нему. «Привет». Собственный голос показался сипом. Войер на меня даже не покосился. Как жевал с бесстрастным лицом, так и продолжал жевать. Я смущенно прокашлялась. Я хотела сказать... «Ты страх, что ли, потеряла?» Меня заткнул недобрый рык парня. Его темные глаза были полны лютой ненависти. Так шибанул по мне взглядом, что я даже пошатнулась от неожиданной грубости. А может, от его звериного лика? Ни капли ни человечного, ни капли ни мягкого. Жесткие черты, острые. Хищные глаза! Оскал клыки. Сморгнула. Нет, всего лишь. Судорожно сжимала поднос и во все глаза таращилась на уже заживающие, но еще вполне свежие царапины на лице парня. Длинные, размашистые, прямо от лба до подбородка. Четыре. Как от когтей. Боже! Забыла, что только что боялась его до усрачки что вроде и замысловато дал понять, чтобы держалась от него подальше, подступила к нему всем сердцем жалея. «Это кто у тебя так? Больно?» Прикусила язык, когда воер рыкнул злобным зверем и так порывисто встал из-за стола, что он со скрежетом сместился. Скамейка, на которой парень сидел, врезалась в стену. «Не смей ко мне прикасаться!» Раздельно чеканил на весь зал оборотень. А то, что он нашу сцену наблюдали и слышали все, руку на отсечение. «Держись от меня! Подальше!» Наконец произнес угрозу. Особенно, пока насквозь пропахло им. Зло, схватив свой поднос с оставшейся едой и больше ни разу на меня не глянув, зашагал прочь. Лишь раз притормозил. И то, коротко. При этом несчастный поднос чуть ли не швырнув в сторону окна сдачи посуды, его гулкие шаги четко разлетались по мертвецки затихшей столовой. Кажется, никто даже не дышал. Впрочем, как и я. Стояла как в воду опущенная, в глазах щипала от обиды и непонимания, что я сделала не так, накатывали непрошенные слезы. Но я проглотила в очередной раз. «Никому не позволю меня топтать, насмехаться надо мной или издеваться. У меня тоже есть тараканы. Раньше как-то выживала, и сейчас выживу». Хлопнула под носом по столу войра, демонстративно села спиной ко всем и принялась запихивать еду, хотя кусок в горло не лез. Надолго меня не хватило. Чуть поковыряла завтрак и поспешила на пары. По коридору с лекционными шла невидящим взглядом, смотря упорно вперед. Пересуды и пристальные взгляды адептов намеренно не замечала. Вернее, делала вид, что мне глубоко плевать на всеобщее внимание. Но чем ближе подходила к своей аудитории, тем сильнее нервничала. Тем более самая густая толпа как раз-таки была у нужного мне кабинета. Издевательство. Как назло! Но к моменту приближения, на мою тихую радость, вся масса уже втекла в аудиторию. Смех, грохот, голоса стихли стоило мне ступить внутрь. Все. Все застыли, уставившись на меня. И Сэм тоже. Сидел на привычном месте, ржал с другими до того, как увидел меня. Даже покосился на свободное место рядом с ним. Неужто допускал мысль, что я к нему сяду? «Вот еще! Раз уж я выделилась из толпы, раз не такая, как все, значит, не буду никого разочаровывать». Вздернув подбородок, поправила лямку рюкзака и пошла по лестнице на самый верх. Тишина начала наполняться звуками — шелестом, недоумением и осуждением. «Плевать!» Шмякаю рюкзак на скамейку и, сделанным безразличием ко всему происходящему, готовлюсь к паре. «Ты случаем берега не попутала?» Со стороны булькнул голос одного из силовиков с даром управления водой. «Ну, ты их вообще не замечаешь. Так почему я должна?» Скучающе отозвалась я, садясь на выбранное место. «Ты что, себя одаренный считаешь?» Еще одна приставучая из клана упырей. Я всего лишь села за парту. Резонно подмечаю. А не прилепила на лоб табличку «Я пуп земли» даже не одарила приставочую проклятую взглядом. «Остыньте и отстаньте!» Совершенно не желала идти на конфликт, но не я его начала. И вообще не делала ничего, чтобы ко мне придирались. «Да тебя нужно!» — рыкнул кто-то из дикарей, управляющих землей. «А ну не лезьте к ней!» Словно гром среди ясного неба раздался голос Грознича. Холодный, но внушительный. Остальные будто увидели могущественного демона, который может разметать точно песчинки. Тотчас сдвинулись подальше, как бы пустотой разграничивая себя и меня. «Пф! Мне сиренево!» «Это не обязательно!» — буркнула я, но талика благодарности была. Еще как стоит!» — парировал спокойно Шепс. «Никому не позволю тебя обижать!» Парень как нарочно сел рядом. «С чего вдруг боишься, что еда испортится?» Ядовито уточнила я, но секундой погодя озадачилась, когда не последовало ответа. Даже прислушалась к странной тишине рядом. А потом запоздала среагировала на легкое прикосновение к моим волосам. «Ты чего?» Сердце пропустило удар. Я ошарашенно покосилась на Грознича. «Тебе срочно нужно подумать о диете». Мой голос скатился на несколько октав, и все из-за странного шепса. Он рассматривал меня с загадочной ухмылкой. И ладно, оскал с клыками, уже начала привыкать, но вот глаза мне его не нравились. Особенно булькающая в них кровь. «Всем доброе утро!» Напряженное молчание, от которого кровь в жилах стыла, нарушил бодрый голос препода по силе проклятых. «Сегодня последняя лекция перед испытанием на силу». На миг сбился с речи, наткнувшись на меня взглядом. «Будет всего четыре шага по раскрытию потенциала. Не всем они придутся по вкусу. Не всем удастся их пройти. Ну и не всем придется их проходить в полном объеме. Если сила откроется быстрее, ваше счастье». «Ну ведь не у всех она есть!» — раздалось недовольное бурчание. При желании и стремлении все возможно, взбивчиво размазано вещал преподаватель. Появиться из ничего она не может. Но если есть хоть капелька, мы постараемся ее пробудить. А какие испытания? Еще кто-то из первых рядов подал голос. Это вам не скажут во избежание, не договорил препод, многозначительно умолкнув. А пока. распахнул журнал и коротким выверенным жестом опустил экран на доску для визуализации того, о чем затянул лекцию. Тема была интересная — признаки силы, которые были зафиксированы у отверженных. Занимательно, особенно примерять их на себя. Увы, ничего кричащего о моей силе я так и не нашла, но поковыряться было интересно, как если бы взять книгу по изучению гороскопа, хиромантии, нумерологии, и тому подобное. «Всем доброе утро и хороших продуктивных занятий!» Уже под конец пары из картины у доски к нам в аудиторию ступил Шайх. «Простите за вторжение, но я на секунду». Ректор цепким взглядом тотчас нашел меня. «Елисия Чарльстон и Грознич Шепс, загляните ко мне в кабинет после занятий». Строго велел и был таков.